Глава 21. Новые способности. «Никто не знает, на что ты способна, пока ты сама не решишься попробовать что-то новое и рискнуть». Слова автора. «Только в ситуациях, которые кажутся нам безысходными, мы способны применить всю свою смекалку и силу». Слова автора. Катя Айнилин. «Я обвела взглядом теплицу, уперев руки в бока». И со счастливой улыбкой на лице выдохнула. Почти все растения взошли, окрепли и теперь росли в полную силу. Я приходила сюда каждое утро, проверяла грядки на наличие сорняков и вредителей, когда поливала, когда просто опрыскивала. В конце вливала в них немного своей магии и оставляла одних до вечера. Теперь готов взять свои слова обратно. Задала я вопрос еноту, который чуть ли не затерялся среди растений. Еще пару дней, и можно будет их начать собирать. А ты не верил, что у меня получится? Не став дожидаться ответа фамильяра, я приоткрыла пару окон для циркуляции свежего воздуха и вышла из теплицы. Настало время занятий магией. Кроме заботы и ухода за лекарственными растениями, больше заняться было и нечем. Дом... Я привела в порядок за пару дней. Негоже оставлять за собой беспорядок. Хоть тетушка Вии не появлялась до сих пор, она могла вернуться в любой день. Но не это беспокоило меня больше всего. Сколько бы ни поглядывала на то место, где скрылся Аббас, маг за все эти дни ни разу так и не появился. Ни записки не прислал, ни один завтрак не принес, к которым я так привыкла. Обиделся за мой отказ – Стоило ли признаться самой себе, что я по нему скучала? Я оборачивалась на каждый шорох, надеясь, что вот поверну голову и увижу мага, что смотрит на меня и улыбается. Только вот передо мной стоял только мой фамильяр. Один раз появилась лучина. Девушка пришла одна. С восторгом поделилась последними новостями из деревни. При упоминании Слована смущалась и краснела, как девица на выданье. и так быстро ушла, даже не став засиживаться за чашкой чая. Как я поняла из ее быстрого разговора, они со старостой тоже вовсю готовились к ярмарке. Да и местные жители оживились и активно принимали участие во всем во благо своей деревни. В общем, жизнь у них закипела по новой. Мне бы тоже стоило немного ускориться. С такими мыслями я отнесла инвентарь в сарай и заглянула к Аркаше. Я воспринимала его как еще одного полноценного члена своей маленькой семьи в другом мире. Мне нравилось заботиться о братьях своих меньших. В семье я была единственным ребенком, и сколько бы ни упрашивала родителей на сестренку, второго они так и не заделали. Здесь же я рассказывала цветку новости, делилась своими планами и интересовалась им самим. Аркаша в такие моменты прям расцветал. Но сегодня что-то было не так. Цветок весь собрался словно в кокон, обвиваясь вокруг своего стебля. Будто прятал что-то. «Аркаша!» – шагнула я к горшку. Только растение никак не отреагировало ни на мое появление в лаборатории, ни на мое приближение. «С тобой все в порядке? Что-то случилось?» Только цветок не отвечал. Наоборот, даже казалось... что он пытался отгородиться от меня, чтобы скрыть что-то, сжимаясь все сильнее. Я приблизилась к горшку вплотную. Аркаша вздрогнул и попытался уйти в сторону, подальше от меня. Да только горшок с землей оказался ему не под силу. Протянула руку к растению. Да только цветок сжался еще сильнее. А изнутри его зеленого кокона я услышала звуки. Птичка прочирикала, что ли? «Аркаша!» Строго взглянула я на цветок. «Быстро показывай, что ты там прячешь! Выплюнь! Кому я говорю?» Мой подопечный весь затрясся и задрожал, видимо, недовольный тем, что я отбирала у него игрушку, добытую с таким трудом, но все же раскрылся после моего повторного требования, и на стол выпала птица. «Аркадий!» возмутилась я поведением своего цветка. «В какой момент он превратился в плотоядное растение?» Оставив норовоучение насчет поведения цветка на потом, я кинулась спасать птичку. Про естественный отбор в природе я знала, но просто так дать умереть пернатому я не была готова. Ведь частично моя вина имела место быть. Я же вырастила Аркашу. Не зная, что делать, я просто взяла пташку на руки, закрыла глаза и начала вливать свою магию, беззвучно молясь о том, чтобы она ожила. Перед глазами представила юркую птицу, которая прыгала по столу и время от времени приглаживала свои перышки. И уже через пару секунд я могла улыбнуться, раскрывая свои ладони. Пташка встала на лапки, очумело покрутила головой, проверила крылышки, распахнув их, и упорхнула. Только потолок лаборатории не дал ей улететь далеко. «Иди сюда, не бойся», – позвала я пернатую. Аркаша тоже больше тебя не тронет. Ни одним своим листочком. Правда же?» Одарила я цветок строгим взглядом. «А тебя мы выпустим на волю. Иди сюда». Снова и снова манила я пернатую, которая перелетала с места на место, словно попала в клетку. «Эдак ее снова придется спасать». «Ну, улетай, давай». Раскрыла я дверь Настеж. «А что тут происходит?» На пороге стоял фамильяр и смотрел на меня осуждающе. Будто я снова что-то натворила. Это все Аркадий. Он как-то умудрился поймать птицу и чуть не слопал ее. Я вот спасла бедняжку, влив в нее свою магию, и теперь хочу выпустить на волю. Я размахивала книжкой, стараясь направить птичку в нужную сторону, к раскрытой двери. Ответом на мои разъяснения просто закрылась дверь. Точнее, ее захлопнул мой фамильяр. «Хочешь сказать, что твоя магия оживила птицу?» Было понятно, что енот обескуражен. «Интересненько. Это что же получается? Что твоя магия универсальная, и мы просто не знаем, к какой категории ее отнести?» Начал рассуждать мой фамильяр, расхаживая по лаборатории. «Я же так и застыла посередине комнаты. Почему-то пары минут назад я и не задумалась о том, что до этого момента своей магии оживила только одного Аркашу». Растениям в теплице отдавала только часть своей магии в помощь. И вот сегодня спасла животное. Надо проверить одну теорию. Не глядя по сторонам, Жуля схватился за нож. Нет! закричала я, поздно разгадав его замыслы, и кинулась к своему фамильяру, но успела только подхватить его пушистое тельце. В следующий раз я тебя сама убью! Я ходила перед диваном туда-сюда. и ругала фамильяра, глупого и безрассудного. Злость все еще не поутихала во мне, и поэтому я продолжала выговариваться. «Не думала, что у тебя в голове одна извилина, и то прямая. Это же надо было до такого додуматься. А если бы у меня не получилось? Если бы я не смогла? Запаниковала бы и расплакалась вместо того, чтобы действовать. Ты о таком развитии событий не подумал?» Я говорила и говорила, никак не успокаиваясь. «Енот уже, мои нравоучения были до лампочки». Фамильяр сидел на диване с немного глуповатым выражением лица, улыбался и гладил свою шорстку. Когда он начал падать, и я успела перехватить его тело до столкновения с полом, я почему-то побежала с ним на руках в дом. Уложила его на диван и судорожно начала выискивать в доме тетушки аптечку. Коробочка с красным крестом все не находилась. Мои глаза застилали слезы. И я, бросив поиски, встала на колени возле дивана, схватив енота за лапку и заговорила. «Мягкая!» Все повторял он, проводя по своему животу и бокам, словно до этого вместо шерстки имел иголки, как у дикобраза. «И светится!» смотрел на меня и снова на свою шерсть, которая повторно так и не засветилась. Никто и подумать не мог, что мой фамильяр Услышав о способностях своего мага, схватится за нож и тот же воткнет его в свое тело. Я тут же кинусь его спасать, напрочь забыв о птичке. Только из-за того, что растеряюсь, начну бегать, а затем наговорю непонятно чего. Результат обрадовал только Жулю. Нет, я тоже была горда собой, что у меня получилось вернуть к жизни своего фамильяра. Да только вот я немного, видимо, переборщила. Так что шерсть у енота начала светиться. Правда, через время все встало на круги своя. Только один Жуля был похож на умалишенного. Все гладил свою шерстку и ждал, что та снова засветится. Я же немного успокоилась. Но когда до меня с запозданием дошло, что все-таки натворил енот, прорвало. Начала ругать фамильяра только так, долго и с чувством. «Экспериментатор недоделанный!» Выдала я, наконец, выдохнула и присела на диван. «Ну, будет тебе, все же обошлось», — пытался успокоить меня Жуля. Да только от его слов я распалялась вновь и вновь. Да и руки все еще дрожали. «Идиот ты, а не фамильяр!» Со злости я выдала ему окончательный диагноз. «А если бы я не смогла помочь тебе, что бы стало с тобой, а со мной?» Взглянула я на него. «Тут уже...» окончательно дошло и до енота. Ведь один из нас не мог жить без другого. Привязка не давала существовать отдельно. Если у Жули еще в запасе было время, чтобы найти другого мага и привязаться к нему, то меня уже ничего бы не спасло. Лучшее из самого худшего – это лишилось бы магии, части себя. «Прости, как-то не подумал об этом». Жуля все же признал свою вину и опустил голову. Наконец-то оставив в покое свою шерсть. «Зато у меня появились кое-какие подозрения насчет твоей магии». «Ну?» – не выдержала я, поторопив енота. Вот только фамильяр не торопился раскрывать свои догадки. «Завтра. Все завтра». Спустился он с дивана. «Пока могу сказать только одно. Скорее всего, у тебя магия жизни, и это только полбеды». О магах жизни мало что известно, как и о твоих способностях. Надо будет изучить этот вопрос. И направился в сторону кухни, но прямо перед дверью замер и заговорил сам с собой. «Не зря, значит, маг тянулся к тебе. Я же это видел своими глазами. Две противоборствующие стороны. Как я сразу не догадался. И исчез за дверью. Что бы ни случилось или не происходило, тебе лишь бы поесть». Буркнула я вслед Фамильяру, но через минуту и сама направилась вслед за ним. Магия отнимала силы, а организм требовал подзарядки. Еще хотелось узнать и про Аббаза. Не зря Фамильяр вспомнил о нем и о его магии. «В следующий раз я не буду тебя спасать». Закусывая хлеб с мясом, пробурчала я и отпила сладкий чай. «И в наказание за свой поступок ты будешь помогать мне собирать травы». Жуля перестал жевать, уставившись на меня обиженным взглядом. И не надо так сверлить глазами. Заслужил. Я не собиралась вестись на его просящий взгляд. И чего удумал, на жалость давить. Пусть немного поработает во благо нашего общего дела и хорошенько подумает над своим поведением. Что там с магией Аббаза? Он-то тут причем? Продолжая жевать и делая вид, будто мне не интересно узнать про мага, задала я вопрос. Это пока только мои догадки. У вас две разные магии. У него – разрушающая. Твоя же, наоборот, порождающая. Сама магия жизни. И ваши силы тянутся друг к другу. Две противоборствующие силы. Они все время будут норовить уничтожить друг друга, но и обходиться один без другого не могут. Даже если вы сами ничего не будете чувствовать, вас будет тянуть ваша магия и сила. И никуда вы от нее не денетесь. «Так было всегда. Будет и через несколько десятков лет. Завтра изучу книги. Парочку я видел на полочке у твоей родственницы в лаборатории». Больше я фамильяру вопросов не задавала. «Кстати, обязательно загляни в лабораторию перед сном и извинись перед Аркашей. Он весь испереживался из-за тебя и твоего поступка. Выходя из-за стола, проговорила я безжизненным голосом. Заодно и птичку выпусти на волю».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 «Так было всегда, будет и через несколько десятков лет». Звучало, как самый настоящий приговор. «Получается, Аббас позвал меня с собой только из-за притяжения его и моей магии? Сам он ничего ко мне не чувствовал?»